Консультант Плюс «Это туфта, а не сценарий!» — орал режиссер Глеб Кривицкий. «Но раньше он вам нравился, — слабо защищался сценарист будущего фильма Лев Хлюпин. Раньше было раньше, но что же изменилось? Что-что? Я показал сценарий дочери. И что она сказала? Сказала, что сценарий — полная лажа. Ну, лажа — это еще не туфта, не надо сгущать краски. Так, кто там у нас, научный консультант фильма?» «Доктор педагогических наук Вениамин Репейников». «Сколько ему лет?» «Точно не скажу, где-то под семьдесят». «Гоните его к чертовой матери! У нас молодежное кино!» «Нам нужен другой консультант. Он должен быть молод, энергичен, ну и в смысле девушек не дурак». «Ой!» — пискнула ассистент режиссера Шурочка. «Кажется, у меня есть один такой на примете. Студент. Учится в политехе, часто вижу его в обществе девушек. Зовут Данила». вожди с соседями со мной в подъезде наши мамы знакомы отлично шурчочка тащите вашего студента если он конечно согласится только предварительно покажите ему сценарий через 3 дня вся съёмочная группа опять собралась на киностудии ждали нового консультанта студента Данилу Олынина и он пришёл с небольшим опозданием но пришёл ну что сказать начал свою речь Данила сценарий зачётный мне было бы по кайфу посмотреть такой фильм Но есть моменты, где в сценарии наблюдается полный фуфил. Что вы имеете в виду? Поинтересовался сценарист Хлюпин. По сценарию главный герой подходит на улице к девушке и спрашивает: "Вашей маме зять не нужен?" Это же настоящий зашквар. Что вы просите? Не понял режиссёр. Ну, другими словами, очень олдскульный способ знакомства. Какой способ? Данила хочет сказать, поднялась шурочка, что сейчас молодёжь так не знакомится. — А как же она, знакомец? — спросил несколько раздраженный сценарист Хлюпин. — Да просто, — продолжил Данила. — Например, в ночном клубе девушка подходит к понравившемуся чуваку и говорит, — А у тебя классный лук. — А она откуда знает про его, так сказать, лук? Они же только знакомятся, — не понял режиссер. — Лук — это не то, что вы подумали, — опять встряла чуть зардевшаяся Шурочка. — Лук в данном контексте отприкид. Мол, девушке нравится, как выглядит юноша. «Хорошо, познакомились. Дальше что?» «Дальше», — продолжил Данила, — «она угощает чувака коктейльем, секс на пляже, и они идут подвигаться на танцпол». «А почему она его угощает, а не наоборот?» — спросил сценарист Хлюпин. «Ну, по статистике, девушек гораздо больше, чем парней. У них там между собой конкуренция нереальная». «О, я все понял», — громко сказал режиссер. «После клуба юноша провожает девушку по ночному городу. Я прав?» Это вряд ли. Ну, самим подумать, охот чуваку будет ночью куда-то тащиться? Не. Самое правильное если они расстанутся прямо у входа, не маленькая доберётся. Ну а со сцены первого свидания, надеюсь, всё нормально, спросил сценарист. Да тоже есть небольшой косячок. Нафига чуваку на свидание приходить с букетиком цветов? А с чем же ему приходить? Если честно, ему лучше до него вообще не ивится. Девчюлю больше уважать будет. Только обязательно позвонить минут через 15 после оговоренного времени и сказать что-нибудь типа: "Сарян, дела у меня, не смог выбраться". Залки на студии одобрительно загудел. Польщённый вниманием Данила продолжил: и, "Наконец заключительный эпизод фильма с свадьбой. Это ж извините, полная фигня. И в сценарии непонятно, что заставляет молодого энергичного чувака жениться". Без серьезной мотивации зритель этому никогда не поверит. «Данила, мне кажется, здесь вы не правы», — мягко перебил его режиссер. «Ведь герой любит свою девушку, и эпизод со свадьбой был бы логическим завершением. Вот именно любит. А вы им сразу свадьбу устроили. Да какие годы успеют еще жениться? И не один раз. Пусть погуляют, разберутся в своих чувствах, лучше узнают друг друга и вообще фильм о любви». Это должно быть круто, и вдруг такой сопливый финал, как свадьба. Подумайте, нужна ли эта грустная нота в конце фильма? Ну что ж, Данила, большое спасибо за помощь. Взял слово режиссёр. Вы нам очень помогли. Постараемся учесть все ваши рекомендации. Вечером того же дня Данила Полынин провожал свою однокурсницу Юлю домой, на другой конец города. Она шла быстро и решительно, держа в руке букетик гвоздик, подаренный ей Данилой. Осан Данила, забегая вперёд и заглядывая в глаза Юле, рассказывал: "Юля, Юля, меня сегодня пригласили на киностудии консультировать фильм о любви". "Да и где тебе", усмехнулась Юля. "Что ты в любви понимаешь, что ж мне консультант нашёлся?" "Очень даже понимаю", возмутился Данила. "Вот хочешь, возьму и сделаю тебе предложение". Юля равнодушно молчала. "А действительно, Юль, выходи за меня замуж", уже не отступал Данила. "Свадьбу сыграем, успеем ещё", лениво отозвалась Юля. "Какие наши годы!"